Глава двенадцатая Отбросив проверенные и перепроверенные узлы с вещами, я смачно выругалась, помянув и принца, и всю его родню до седьмого колена. Это ж надо дать мне всего три дня. На сборы и получаса бы хватило. Но как успеть вывести мошеннее Цуэлиаль на чистую воду? Всего три дня на то, чтобы докопаться до истины. Что ж, Алл, Нам предстоит интересная работенка». Гордо умывавшийся фамильяр недоуменно мяукнул. Не знаю, куда он отлучался после нашего с принцем разговора, но надеюсь, меня не заставят отстирывать рубашки наследника престола от следов кошачьей мести. Подаренная на неплатье, так и не ставшая аргументом в споре, исчезла без следа. Сначала я подумала на змею Во всех смыслах слова — фейри. Но праздничный наряд попадался мне уже после сражения с магом и заточения дивных. Помню, как положила его в дальний угол гардероба под дорожный плащ и бездонную сумку. Остальные вещи здесь. Значит, тот, кто украл платье, точно знал, что взять. Но о произошедшем в ночь Колосада было известно только мне и принцу. Ну, если не считать шпионившего за нами чародея. А что, если там, в беседке, когда я случайно подслушала планы фейри, с ними встречался вовсе не алистат? Что, если в дворце у заговорщиков есть и другие подельники? Все может быть гораздо сложнее, чем казалось. Из раздумий вывел удар когтистой лапы. «Да ты что, оплоумел, Вальдер?» Взвелась я, возвращаясь в реальность. Аларион заметался у окна, старательно привлекая внимание. Я подошла к нему и тут же, забыв об осторожности, влепилась в стекло, не веря глазам. По мощёным дорожкам сада, прямо под моими окнами, прогуливалась Лиаль под руку Савином. Но удивило меня не их интимное свидание, а то, во что мерзавка была одета. Платье на ней Юбка выглядывала через разрезы теплого плаща, словно специально для того, чтобы подразнить. Подтверждая догадку, девушка вскинула голову и глянула вверх. Несмотря на разделяющее нас расстояние, стало ясно, этот торжествующий взгляд предназначался мне. Я до боли закусила губу, но глаз не отвела. Альраун прижал уши и неистово шипел, наблюдая за парочкой. «Пойдем, Алл, это ниже нашего достоинства». Меня захлестнула волна ярости, но гнев плохой советчик. Пытаясь успокоиться, я уселась поудобнее и принялась размышлять вслух. Платье лежало под старым плащом. Больше среди пожитков ничего не пропало. Тот, кто собирал вещи, ничего не упустил. На месте даже записи, хранившиеся в ящике стола. Кто так хорошо меня изучил? Кто имел беспрепятственный доступ в комнату? Кто знал наперечет все содержимое гардероба и понимал, что это платье особенное? Ведь я не надевала его даже тогда, когда пришлось несколько дней ходить в чужой поношенной форме. Верить не хотелось, но на этот вопрос мог быть только один ответ. «Да что не так с этим замком, запали его дракон?» «Что со всеми этими людьми? Почему никому нельзя верить?» Со злости ударила кулаком в подушку. Хлипкая наволочка с треском разорвалась, и в воздух взметнулось облако перьев. «Ари!» Мой голос прозвучал глухо, как из колодца. «Но почему? Мы же были подругами! Или мне это только показалось?» Даже перемены в отношениях с принцем подкосили меня меньше, чем предательство Ари. В конце концов, Авина могли приворожить, а служанка действовала по своей воле. Ее подослали, чтоб втереться ко мне в доверие. Кража платья говорила о том, что наша дружба была лишь прикрытием. Утром в главном зале она несла шлейф самозванки потому, что со своей задачей уже справилась, и можно больше не скрываться. Женщины сбросили меня со счетов. Это надо же было, поверить им всем, подпустить так близко, не распознать неладное. Ругая себя за потерю бдительности, я привалилась к стене и почувствовала легкое дуновение. Сквозняк. Но окно и дверь закрыты, а значит... Не помня себя от волнения, подскочила к гобелену. Одно движение, и я вновь оказалась в заброшенном тайном коридоре. Не замуровали, не заперли. Проверяют или недооценили. Ал, ты ведь не разучился обращаться? Можешь сделаться кем-нибудь мелким, змеей или тараканом. Алираун с любопытством склонил голову набок Последняя надежда книги в кабинете мага. Нужно пробраться в башню. «Ну, соваться туда сейчас рискованно. Для начала усыплю бдительность. Поброжу по дворцу, привлеку внимание. Пусть считают, что со мной покончено. Смирилась. А ты тем временем пошпионишь за Элиаль. Вдруг удастся подловить ее? Нам бы не помешала подсказка, в какую сторону копать». Монстрик совершенно по-человечески ухмыльнулся в усы и подмигнул мне. Всего мгновения спустя кот расплылся в воздухе, как галлюцинация при солнечном ударе. А на его месте возникла не то небольшая змея, не то крупный червяк. гладкое тельце бесшумно опустилась на пол и, вильнув отростком хвостом, исчезло в проходе. Первым делом следовало для вида попрощаться со всеми в замке. Я выпила ароматного чая с теплыми булочками на дворцовой кухне. Наведалась в оранжерею, заглянула в прачечную. Мы раньше не общались ни с кем из прачек, но они были приятно удивлены, услышав слова благодарности за работу. Даже один из самых мерзких типов, которых мне доводилось встречать, управляющий дворцом Лизгерн, не избежал визита. Я старалась вести себя как можно более шумно, куда бы ни приходило. На кухне шутила и громко смеялась, перекрикивая кипящий чайник и бульканье супа в котлах. В прачешной уронила таз и долго извинялась. А чтобы загладить вину, протерла пол, подпевая народным песням, которые затягивали прачки. С Лизгерном пришлось немного поспорить у всех на виду. Зато с целью привлечь максимум внимания я справилась на ура. Оставалось лишь одно место, где следовало появиться до вечера С учетом произошедшего ранее, затея была рискованной Я явилась к королю Гвардейцы явно не были настроены впускать меня Но спустя полчаса уговоров, тяжелых вздохов и сетований Один из солдат то ли смелости велся, то ли просто решил отделаться от назойливой просительницы Правителю Брандгарда доложили о моем приходе После ожидания показавшегося вечностью, двери кабинета отворились и меня пригласили внутрь. Я присела в глубоком реверансе, не смея поднять глаза. «Вряд ли ты пришла только для того, чтобы замереть в неудобной позе в нашем кабинете», — вздохнул Дарин, изображая скуку, но в его голосе угадывался интерес. «Ваше Величество». Я застыла в реверансе еще на несколько секунд. «Смиренно прошу вас простить мою недавнюю выходку. Когда так долго находишься в обществе вашего величества, волей-неволей слепнешь. Гордыня затмила мой разум, и я простая травница. В компании сильных мира сего не весь что о себе возомнила. Простите». Устремленный в полувзгляд скрыл неискренность слов. Король забарабанил пальцами по столу, заставив меня понервничать. — Мы рады, что ты все осознала, девочка. Жаль, что Авин решила выдворить тебя из дворца. Твое искусство славно послужило нам, но, сама понимаешь, гордыня была непозволительна. Содеянного не воротишь, решение не изменить. В словах монарха скользило неподдельное сожаление. Мне даже стало совестно за собственную неискренность. Низкий поклон оставил незамеченным то, как краска прилила к лицу. «Понимаю, Ваше Величество, я сама виновата. Во дворце прошло самое волшебное время моей жизни. Я благодарна вам и принцу за радушие и бесценный опыт». Правитель не на шутку расчувствовался от услышанного. Он встал, подошел ближе и взял меня за руки. «Спасибо, что спасла. Я в долгу перед тобой, девочка». Наклонившись к самому уху, Дарин шепнул. «Если выбирать из вас двоих, я предпочел бы тебя. Я король огромной страны, но над сердцем сына даже у меня нет власти. Авин влюблен». Надеюсь, она окажется похожа на тебя не только миловидным личиком. Настала моя очередь растрогаться. Дарин истинный король, вряд ли принц будет таким же. Юноша волновался, что отец не успел чему-то его научить, но житейскую мудрость не передашь по наследству, как титул. В комнату я возвращалась в нетерпении. После разговора с королем особенно хотелось верить, что Альраун найдет что-нибудь разоблачающее самозванку, и это позволит мне остаться, пусть даже не в качестве принцессы, а лишь придворной лекаршей. Ждать возвращения фамильяра пришлось недолго. Одного взгляда на угрюмую мордочку питомца хватило, чтоб все мои чаяния растаяли. — Ничего, только и сумела выдавить я, — Вальдер покачал головой. — Муртная мурзавка! подытожил он. «Значит, ничего. Предположим, что помыслы Элиаль чисты, и она просто влюблена в принца». Судя по дружному вздоху, эту мысль мысль с Альрауном отмели единодушно. Закат за окном давно сменили яркие звезды, а наше расследование не продвинулось и на мышиный хвост. Первые из отведенных дней подошел к концу. Заклинание никак не дается. Я тренируюсь уже несколько часов. Раз за разом рисую магический круг. Ошибаюсь, вытираю его с пола мокрой тряпкой. Застирываю ткань в ледяной воде. Я давно умею подогревать ее, но отец запрещает это. Он говорит, что холод дисциплинирует, что так я быстрее добьюсь результата. Но ничего не выходит а руки уже покрылись цыпками и болят. Сую треснувший палец в рот. Ранка пустяковая, но кровоточит и не дает нормально сгибать сустав. Беру мел и снова начинаю вычерчивать круг. Закончив, распрямляю спину и ненароком выглядываю в окно. Снег кружится крупными хлопьями. Намело высоченные сугробы. Все деревья укрыты белым покрывалом. Воцарилась зимняя сказка. Вижу, как знакомые ребята строят ледяной форт и перебрасываются снежками. Соседские дети, брат с сестрой, лепят целую армию снеговиков. Больше всего на свете мне хочется туда, к ним. Больше всего на свете мне нужно, чтобы получилось это заклинание. Опять прохлаждаешься? Отшатнувшись от окна, боюсь повернуться к отцу лицом. «Слышу это по голосу, он в гневе». «Ты ничтожество. В твоем возрасте я уже мог управлять стихией, а ты до сих пор круг ровно нарисовать не в состоянии». Злость перерастает в тихую ярость. Отец не кричит, почти шепчет. В таком состоянии он страшен и даже опасен. Медленно разворачиваюсь, стараясь не провоцировать агрессию носком сапога отец затирает магические символы втап твая в пол работы нескольких часов прости я все вытру и переделаю выпаливаю я бросаясь к ведру с водой и тряпки ударом ноги отец отбрасывает ведро ледяная вода окатывает меня с ног до головы дрожу не от холода от страха отец уже подле меня заносит руку для удара Зажмуриваюсь и втягиваю голову в плечи. «Элиас!» Мама хватает меня и сжимает в объятиях. Слышу звук удара, но не чувствую боли. Резко открыв глаза, вижу одинокую слезу, дрожащую на маминой щеке. Как раз на том месте, где расплывается алыми разводами будущий синяк. «Ты нарушил данное слово, Элиас. Нашей сделки конец». Мама говорит, едва слышно, но я вижу, как гнев в глазах отца сменяется ужасом. Она поворачивается ко мне, обнимает крепче. «Помни, я всегда буду тебя любить. Прости, тебе там нет места, не сейчас». Я не понимаю, прижимаюсь сильнее, но словно проваливаюсь в туман. Там, где только что были ласковые руки... Лишь облачко пара, как то, что вырывается изо рта на морозе. Мама ушла. Растаяла в воздухе. В комнате только я, отец, и его всепоглощающая ненависть, ставшая почти осязаемой. Бегу к окну, но мамы на улице нет. Путь к двери преграждает отец. Я в ловушке. В стекле отражается испуганное лицо мальчика, обрамлённое снежно-белыми волосами, моё лицо. Отец бросается ко мне. «Алистат!» Просыпаюсь от собственного отчаянного крика. «Алистат! Этот несчастный ребёнок, так часто приходящий ко мне во сне, это холодный и самоуверенный верховный маг, уже бывший. Что если в тот момент, когда я проникла в мысли чародея, Часть его воспоминаний просочилась ко мне. Я содрогнулась. «Вот, и значит, каким было твое детство, злой волшебник. Тогда понятно, почему ты вырос таким». Я резко встала с кровати. Не время залеживаться. Пусть даже неизвестно, представится ли еще возможность поваляться в теплой постели. Потянувшись до хруста в суставах, сбросила последние остатки сонливости. Вальдер продолжил лежать на одеяле пузом кверху, не обращая внимания на мои метания по комнате. «Эй, пора вставать, ал Я потрогала мохнатое брюхо, за что тут же была покусана. Барабаня задними лапами по моей руке, Алираун скосил глаза. Поймав неодобрительный взгляд, он неохотно выпустил добычу. Потирая расцарапанное запястье, я укоризненно процедила. Все бы тебе в игры играть, а ведь у нас полно дел. Расследование само себя не проведет. Не стоит ожидать милости от судьбы, когда имеешь дело с таким хитрым противником. Одна ниточка уже оборвалась. Илиаль слишком умна, чтобы позволить подловить себя. Все действия самозванки продуманы и последовательны. Но и у нее должно быть слабое место. Пора нанести визит принцу. Караульные воззрились на меня с неодобрением, и угораздило же попасть на тех же солдат, которые вчера дежурили у главного зала. Виновато улыбнувшись, я спросила, у себя ли его высочество, а получив утвердительный ответ, уточнила — один. Вряд ли Авен ждал моего прихода, но, по крайней мере, выдалась возможность поговорить наедине. Оказавшись в покоях принца, я, как и вчера, присела в глубоком реверансе. Привычным к Никсенам тут не отделаешься. — Здравствуйте, ваше высочество. Прошу прощения за беспокойство. — Можешь подняться, Мари. Беспокойство — это единственное, за что ты хочешь извиниться. Непривычная холодность в его голосе окатила, как ледяная вода из ведра. Образ сам собой всплыл в сознании но я отогнала его. «Я виновата, вы правы, мой принц». Прощупывая почву, обратилась к нему, как и раньше. «Правы во всем. Не знаю, могу ли молить о снисхождении. Чувства затуманили разум, но, поверьте, моя преданность короне неизменна. Не смею просить дозволения остаться в замке. Я пришла лишь попрощаться с вами и пожелать счастья со вновь обретенной возлюбленной». Авин, кажется, весь обратился вслух. Он неотрывно смотрел на меня, то ли не веря ушам, то ли ища подвох. Но с каждым следующим предложением лицо юноши преображалось. Его привычная доброжелательность начала возвращаться, а на губах появилась тень улыбки. «Я ревновала и боялась, что появление Элиаль — уловка заговорщиков» что девушка-самозванка и может обидеть вас. Но если мой принц уверен в ней, как я могу сомневаться? Самая изощрённая ложь всегда основана на правде. Мне неприятно было обводить возлюбленного вокруг пальца, но ведь это ради его блага. Чуть поиграть на самолюбии, сдобрить обман крупицами истины и приправить их словами, которые он жаждет услышать». «О, это смесь — самая зловещая из моих зелий, но действует безотказно». «Спасибо», — Авин вздохнул с облегчением. «Наша ссора не давала мне покоя. Я тоже виноват перед тобой». Запутал, вскружил голову, играл на чувствах, пытаясь забыть Элли. Он подался вперед, распахнув объятия, но тут же отстранился. «Извини, мне больше нельзя вести себя так легкомысленно. Я помолвлен». «Рада, что мы помирились, ваша милость». «Увы, отменить изгнание я не могу». Он помрачнел. «Элиаль считает, что мы с тобой слишком близки. Она не хочет отделить меня ни с кем». Принц виновато улыбнулся и развел руками. «Не смею вставать на пути у вашей судьбы, ваше величество». «Столько сил потрачено на поиски таинственной незнакомки. Счастье хрупко, нельзя подвергать его испытаниям». «Прости, что не ответил тебе взаимностью». «О, мой принц, я мечтаю о такой жизни, в которой безответная любовь будет самой большой моей проблемой». Юноша усмехнулся и замолк. Я испугалась, что на этом разговор закончится и он так и не сообщит мне ничего полезного. Но, помолчав, кронпринц продолжил в порыве откровенности. «Знаешь, это чудо. Я ведь уже потерял надежду. Прошло так много времени. Почти полгода одна поисковая группа сменяла другую. Не было ни единой зацепки, ни следа. В какой-то момент показалось, что мы не там ищем, что эта затея обречена» и вдруг Элли сама вышла к отряду. Норн доложил, что поначалу даже не поверил девушке, но перстень с королевской печати убедил его. А уж когда она надела то самое платье... Принц пожурил меня, пригрозив пальцем. Разве не само провидение вернуло мне утраченное? Престолу наследник мечтательно лепетал что-то еще насчет благословения и силы истинной любви, но я уже не слушала. Норн, конечно, именно капитан личной охраны принца возглавлял отряд, чудом нашедший незнакомку. Если кто-то и может что-то прояснить, это Норн Витгунд. Рада за вас, мой принц. Об истинной любви можно слушать вечно. Дождавшись перерыва в его тираде, я почтительно поклонилась и вновь присела в реверансе. Но у меня осталось мало времени на сборы. Авин кивнул, замялся, но удерживать не стал. Выходя из покоев, бросив на принца последний мимолетный взгляд, я отметила нездоровый блеск в его глазах. Неужели действительно приворот? Я отогнала навязчивую мысль. Этот вариант будем прорабатывать потом. Сейчас нужно навестить гвардейского капитана. К моему удивлению, в казарме Норны не было. Знакомый солдат подсказал, что он, скорее всего, на конюшне. Неужели офицеры здесь сами ухаживают за лошадьми? А конюхи на что? Наводка оказалась точной. Я обнаружила гвардейца в стойле его вороного коня. Он медленно водил по крупу скакуна скребницей, задумчиво уставившись в пространство. «Добрый день, капитан!» «Можно отвлечь тебя на пару минут?» Мужчина вздрогнул. Кажется, он ушел так глубоко в себя, что не заметил моего приближения. «Здравствуй, Мари. Да, конечно. Извини, я сегодня немного рассеянный». «Хорошо, что только немного», — по дружески поддела я гвардейца. «Не думала, что найду тебя здесь». «Я тоже не ожидал встретить тебя на конюшне. О чем ты хотела поговорить?» Есть какие-то новости, опасения? Судя по тому, как взбудоражило юношу мое появление и по его вопросам, я пришла по адресу. Хотела попрощаться. К исходу завтрашнего дня я должна покинуть замок. Норн насупился. Мне доложили. Во дворце слухи распространяются быстрее, чем пожар по сухостою. Если не секрет, почему ты впала в немилость? «Хотелось бы узнать из первоисточника». «Я имела неосторожность высказать сомнения насчет новоиспеченной невесты принца. Чем это оказалось чревато, ты уже знаешь», — уклончиво ответила я, прощупывая почву. Норн невесело усмехнулся. «Не прикуси, я вовремя язык завтра сопровождал бы тебя». «Значит, и ты что-то заметил?» Я вцепилась в оброненную им фразу, как змеи волка в добычу в разгар голодной зимы. Капитан помедлил. Я затаилась, испугавшись, что он уйдет в отказ. Мужчина осмотрелся и неспешно направился к выходу из конюшни, ведя скакуна в поводу. Когда мы отошли к площадке для выгула, он, наконец, продолжил. «Я здесь как раз из-за этого». Всегда лучше думалось в тишине и спокойствии. Вот пришел успокоиться». Офицер жестом указал на скребок своего жеребца и глубокомысленно кивнул. «Не знаю, как объяснить. Вернее всего будет назвать это предчувствием. Не то, чтобы я был знатоком женских сердец и мастером общения». «Это уж точно. За все время во дворце я второй раз по-настоящему говорила с Норном. Обычно диалоги с ним сводились к «да», «нет» или еще чему-нибудь односложному. Я даже волновалась, смогу ли разговорить его. Повезло. Озвучивать свои мысли я, понятное дело, не стала. Мужчина посмотрел на меня, пытаясь прочесть по лицу, стоит ли продолжать. «Пообещай, что этот разговор останется между нами». Если уж можно с кем-то поделиться размышлениями, то только со мной. «Завтра я уеду, и наша тайна исчезнет вместе со мной», — ободрила я его. Отпустив коня на вольный выгул, Норн заговорил настолько тихо, что из-за стука копыт его могла расслышать только я одна. «Что-то с этой лиаль не так. Слишком много нестыковок. Принц Авен пересказал мне историю их знакомства, прежде чем отправить отряд на поиски девушки». Юноша внезапно замолк, видимо, сообразив, что подробности могут быть мне неизвестны. «Охота, лес, перстень с королевской печатью, маскарад в ночь колосада». Выпалила я на одном дыхании. «Знаю, знаю». «Верно». Гвардеец заметно расслабился. «Так вот, я не увидел, вернее, не почувствовал, что она по-настоящему влюблена, как утверждает». И Элиаль, и принц Савин одинаково описывали произошедшее. Но если он говорил о прекрасной незнакомке с придыханием, она рассказывала об их встрече сухо и буднично как о списке дел по дому. «Откуда самозванке известно так много подробностей о событиях тех дней?» Словно она видела все своими глазами. «А что насторожило тебя? Ты ведь не просто так пришла на конюшню». «Меня?» Я вынырнула из собственных мыслей, как из очередного кошмара. То же, что и тебя. При всем желании открывать Норну правду нельзя. Пришлось импровизировать. Я знаю по личному опыту, что ты прав. Я влюблена в его высочество и понимаю, что Илья Али ведет себя неестественно. Она хорошо держится, умело изображается, но это похоже на талантливую игру, не более. Влюбленная девушка смущается, робеет и говорит всякие глупости. Элли слишком уверена в себе. Либо она многоопытна, либо обманывает принца, а он и слышать ничего не хочет. Это и понятно, любовь слепа, она любого способна превратить в наивного глупца. Вот и нестыковка. Остановиться я сумела, только заметив широко распахнутые от изумления глаза Норна. «Да, ты основательно подошла к вопросу, Мари. Теоретическую базу подвела, не подкопаешься. Но ужаснее всего ты права». «Что мы будем делать?» «Думаешь, нам под силу что-то изменить? Кто знает, что на уме у этой девицы?» Несколько минут мы молча наблюдали, как вороной скакун бегает по кругу. Совсем как я со своим расследованием. Кажется, настала пора переходить к плану «Б». Держи глаза широко открытыми, Норн. Когда уеду, пригляди за всеми. Неловко потрепав капитана по плечу, я улыбнулась одними губами. Он вытянулся в струнку. «Готов служить и защищать!» гвардеец отдал честь, а потом протянул мне руку. «Ты знаешь, я не мастер произносить речи. Скажу просто, я по-настоящему рад нашему знакомству, травница Мари. Куда бы ты ни направилась дальше, удачи!» Мы распрощались быстро, пока не успели окончательно расчувствоваться. По крайней мере, один настоящий друг в замке у меня точно появился. «Здесь не хватит места для нас двоих, Элиаль. Я никуда не собираюсь». Я решительным шагом направилась к башне мага. Знакомая лестница необъяснимым образом изменилась. За несколько недель, что меня здесь не было, ступени так обветшали, что осыпались по краям. Волшебные светильники исчезли, а зажигать факелы никто не стал. Подъем в полумраке казался в два раза дольше. На лестнице гулял сквозняк, раскачивая пауков, обосновавшихся в каждом удобном уголке. Выглядело все это жутковато. Наконец, взобравшись наверх, я собралась постучать в дверь, но, осознав тщетность этого, отдернула занесенную руку. Визгливый скрип петель разнесся гулким эхо. Я поморщилась. Нельзя, чтоб кто-то застал меня здесь. Возникнет слишком много вопросов. О лаборатории чародея ходят зловещие слухи. Мало кто отважится проверить, что делается в башне. Но благоразумнее будет вести себя тихо. В кабинете волшебника царило запустение. Словно никто не поднимался сюда добрую сотню лет. А еще тут было ужасно холодно. Кажется, даже холоднее, чем на улице. Проклятое незастекленное окно. Все вокруг покрылось слоем пыли. А ветер, то и дело врывающийся в комнату, нещадно трепал оставшиеся на столе записи мага. Я стала собирать листы, исписанные аккуратным мелким почерком. А листат точно не из нашего времени. Кто делает такие замысловатые вензеля над буквами? Я просмотрела бумаги, но ничего полезного не нашла. Они были сплошь исчерчены непонятными магическими формулами. Из чего я взяла, что смогу здесь что-то обнаружить?» Сложенные стопкой бумаги зашелестели. Надо бы положить что-нибудь сверху, а то их снова разметает сквозняком. Прижала записи шахматной доской. Фигуры на ней даже не шелохнулись, как приклеенные, только белая ладья лежит на боку. Странно, не могло же ее одну опрокинуть ветром, когда остальные шахматы остались стоять. Алистат перевернул. Отец учил меня играть, но я в этом не сильна. Почему же ладья оказалась на боку? Рассматриваю комбинацию. Пешка преградила путь, а черная королева следующим ходом объявит мат белому королю. Ладья — сильная фигура, но она заблокирована. Победа за черными. Я открыла ящичек под шахматной доской, чтобы убрать фигуры и обнаружила внутри пожелтевший от времени листок. На нем знакомым почерком было выведено четверостишее. «Когда от пешки ладья падет, настанет королевы ход, и жажду крови утоля, она погубит короля». Надо же, а любитель поэзии. Стихи о шахматах. Маг в своем репертуаре. Не о любви, не о природе, о шахматах. Покачав головой, я вернулась к поискам. В ящиках стола лежали какие-то амулеты, таинственные и устрашающие инструменты для неведомых ритуалов, колбы с разноцветными ингредиентами. Все в идеальном порядке. Отсортированные по размеру и цвету скляночки выстроились стройными рядами по алфавиту согласно названиям. «О, богиня!» Илдис даже этикетки вырезал одинакового размера и наклеил точно в центр бутылок. Либо это сделано с помощью магии, либо он помешанный. Я потянула на себя последний ящичек, но тот не поддался. «Да он с замком!» «Это уже интересно!» «Где может быть спрятан ключ?» «Если, конечно, чародей не носил его с собой!» Беглый осмотр содержимого стола не дал результатов. Это было бы слишком просто. Я прощупала кресло, то самое, в котором Алистат пил приворотное зелье. Под потрепанной обивкой ничего чужеродного не ощущалось. Под выцветшим ковром и канделябром с тремя рожками одна только пыль. Проверив чернельницу, я насупилась. «Так не пойдет». Что можно использовать, чтобы вскрыть злополучный ящик? Первым в ход пошел нож для бумаг, затем странное металлическое перо для письма, все попавшиеся под руку карандаши и тоненькая пилочка для ногтей. «Как многого я от тебе не знала, а Алистат!» Все эти предметы пали в неравном бою с замком. Уж не зачарованный ли он? В кабинете мага это бы не удивило. Оставив на время содержимое таинственного хранилища, я решила внимательно осмотреть комнату. В конце концов, искомое может обнаружиться, например, на книжной полке. Еще бы знать точно, что именно я ищу. От каменных стен, вдоль которых располагались полки с банками-склянками и книжный шкаф, исходил поистине потусторонний холод. Пробирала до костей. Поюжившись и хлюпнув носом, я стянула состоящее в углу кровати покрывало и завернулась с головой. Оно едва уловимо пахло листатом, смесь артемизии, мяты и шалфея. Казалось, что верховный маг сопровождает повсюду. Читая название книг, провела пальцами по корешкам. Все не то. Я уже хотела было переместиться к полкам с зельями и отварами, но заметила, что один из фолиантов гораздо ярче других. Весистый гримуар явно перечитывали совсем недавно, и слой пыли еще не успела сесть на нем. Я вытащила книгу. Такой талмуд на весу не полистаешь. Пришлось сесть за стол. В оглавлении значился целый список тварей, которых можно было призвать и изгнать. Ритуалы для снятия проклятий разной степени тяжести. Привороты и отвороты. Ничего насчет вычисления тайных замыслов и истинных намерений. Наверное, Алистат искал здесь рецепт отворотного зелья, после того, как сообразил, что я с ним провернула. А что если... Судорожно переворачивая страницы, я открыла нужный раздел. Вдруг Элиаль опоила принца приворотным эликсиром. Так поэтому он не замечает странностей в ее поведении наследник просто не может увидеть их ведь девушка почти постоянно рядом уавина не получается вырваться из под чар при исполненной уверенности я рванулась к полкам с заготовленными магом отварами вот невезение не хватало как раз отворотного зелья может в кабинете найдутся подходящие ингредиенты я пробежала глазами по списку вода липовый мед мох семя папоротника Вытяжка из желчи василиска, плоды собачьей розы, горькая полынь и жалюга. Так вот, почему от покрывала пахнет артемизией, полынью. Допустим, мёд плоды собачьей розы, шиповника, легко найти на кухне. Мох и папоротник в оранжерее. А вот с желчью, полынью и крапивой и надежда только на запасливость чародея. Выходит, крапива в его тайном саду выросла не по недосмотру. Но что об этом говорить? Я сама, желая сделать как лучше, натравила садовников на сад Алистата. Теперь там ни Артемизии, ни Жалюги. Переписав список необходимого, я водрузила фолиант обратно на полку. Не рассчитав, случайно заделав лейту мага, лежавшую поверх ряда книг, инструмент свалился и покатился по полу. Сетая на собственную криворукость, я подняла его. С необъяснимой тоской коснулась мунштука и тут же ойкнула, снова выронив инструмент. Из флейты выпал ключик, судя по размеру, как раз подходящий к ящику стола. Я довольно долго провозилась с замком, прежде чем механизм щелкнул. Внутри лежала печально известная энциклопедия травничества из которой торчал рецепт чая. Под фолиантом обнаружились баночки и бутылочки, подписанные каллиграфическим почерком волшебника. «Какая удача! Это же ингредиенты отворотного зелья, на поиски которых я собиралась отправиться несколькими минутами ранее». «Значит, маг не блефовал. Он раскрыл мою уловку и даже успел собрать все необходимое. Осталось только приготовить эликсир. Но как сделать это без очага?» «На кухню путь заказан, а в моей комнате его нет». Я почти отчаялась, как вдруг внимание привлекло какое-то поблескивание в ящике. Под склянками обнаружилась алхимическая пластина. Лиэтель рассказывала, что в городах, где не всегда есть доступ к открытому огню, чародеи экспериментируют с помощью железных пластин, расчерченных алхимическими символами. Стоит волшебнику поставить на такое приспособление ковш или колбу со смешанными компонентами и приложить руку к нужному символу, пойдет реакция. Странно только, что пластина в кабинете Алистата оказалась не железной, а медной. Возможно, этот металл для него привычнее, а может, и верховный маг просто мог позволить себе больше, чем другие чародеи. Я никогда не работала с такими устройствами. Даже видеть их не доводилось. Но начертанные на пластине знаки казались знакомыми. Этель обучала меня азам натурфилософии, пока я окончательно не ударилась в травничество. Вряд ли представится лучшая возможность попробовать свои силы в алхимии. По-детски хихикнув предвкушении, я водрузила находку на середину стола. «Поглядим!» «Вот знак луны, он же ртуть и понедельник». Вот олова, Юпитер-четверг, и другие. В углу треугольник с крестиком. Это, кажется, эликсир? Нет, эликсир — крест с кругом, а это трансмутация. Где же огонь? С треугольными символами элементов все сложнее. Всего одна черточка меняет значение. Может, этот? Я коснулась одного из значков и на всякий случай зажмурилась. «Ничего не произошло». Приложила ладонь к другому обозначению. «Снова ничего. Сначала их нужно активировать», — мелькнуло в голове давно забытое знание. «Отлично! Только как?» Несколько минут гипнотизируя пластину, я решила попробовать нажимать на знаки в разной последовательности. «Может, есть какой-то код?» Получасовая битва с достижением алхимической науки ни к чему не привела. В комнате заметно потемнело, приближался закат. Я вызвала волшебный огонек, порадовавшись, что в опустевшей башне никто не поймает меня за запретными практиками. Не успел шарик света подняться к потолку, как я отпрянула от стола. Магическая пластина ожила. Все резные символы вспыхнули алым, словно угли в костре. Я рискнула дотронуться до одного из них кончиком пальца. Медь оказалась горячей, но не обжигала. В ответ на прикосновение над столом пронесся теплый ветер. Под пальцем ярче засветился знак элемента. Воздух, пирамида с чертой. Тогда огонь... Я коснулась направленного вверх треугольника и в центре пластины заплясал огонь. При гордости, достала из шкафа гримуар с описанием зелья. Липовый мед растворить в воде и довести до кипения. Добавить вытяжку из желчи василиска, семя папоротника и шиповник. Остудить. В полученный отвар добавить мох, другие травы и пепел бумаги с именем объекта отворота. Выпить. На полях книги знакомым почерком было выведено несколько фраз. Алистат дополнил рецепт. Неужели ему приходилось часто кого-то отвораживать? Эффект. Противоядие к приворотному зелью. Также приглушает симпатию и влюбленность, но искоренить их до конца не может. Делает раздражительным и нетерпимым к объекту приворота. Дозировка. Чем больше, тем лучше, но не более пяти за сутки в избежание неконтролируемой агрессии. Одна ложка — нежелание слушать, чувство раздражения. Две ложки — нежелание видеться, неприязнь. Три-пять ложек — ненависть, понарастающий. Однако у верховного мага явно был опыт в том, что касалось отворотов. Может, от принца девица отваживал? Или наоборот? А вина от служанок. Ну, не сам же Илдис зелье попивал. Нетерпимости, раздражительности и мы без отворотного эликсира хватало с лихвой. Смешав ингредиенты в оставленном предусмотрительным волшебником ковшике, я приступила к приготовлению эликсира. Мёд окрасил воду в мутно-золотистый, вытяжка из желчи сделала раствор люминесцентно-жёлтым. Каждый следующий компонент менял цвет снадобья, и я с интересом ждала, что же получится в итоге. После смешивания с травами зелье приобрело синеватый оттенок. Оставалось только всыпать пепел. На клочке бумаги, вырванном из записи алистата, я коряво вывела имя самозванки и подожгла листок. Каково же было мое удивление, когда после добавления пепла синий эликсир стал алым. Я потянулась к пузырьку, видневшемуся на дне ящика, но тут же отпрянула. Крошечный флакон с кроваво-красной жидкостью. Спальня короля Дарина. Пораженная догадкой схватила со стола стеклянную колбу с водой. Капнула в нее зелье. Нет, только не это. С замиранием сердца я следила за тем, как жидкость снова стала прозрачной. Богиня, помилуй меня. «Той ночью в королевской опочивальне Алистат не лгал. Он действительно думал, что я приворожила принца и его величества, что они хорошо ко мне относятся только потому, что я их опоила. Значит, маг никакой не предатель», — срывающимся голосом прошептала я. «Думала, ты не догадаешься». Прозвучавший за спиной женский голос заставил подпрыгнуть на месте. Я медленно обернулась, уже зная, кого увижу. Обидно, знаешь ли, что все лавры коварного заговорщика достали Силдису, который даже не сумел сообразить, что идет по ложному следу. В дверях стояла улыбающаяся Элиаль. «Ты меня удивила. Башня — последнее место, где я ожидала тебя найти. Явиться в кабинет чародея после всего, что произошло между вами?» «Смело!» — девушка шагнула ко мне. Я почти не слышала ее слов, все внимание было приковано к двери. На мою беду Эляль перехватила взгляд и тут же вновь встала в проходе, отрезав путь к отступлению. «Дорогая, не будь так предсказуема, тем более побег — не самая удачная идея. На лестнице ждут стражники. Одно мое слово, и ты в казематах. «Но все может закончиться иначе. Присоединяйся. Примкни ко мне, и не придется терпеть лишений, даже уезжать из замка не придется. Разве не этого тебе хочется?» Все время, пока девушка говорила, ее изящные пальчики рисовали в воздухе неведомые символы. «Ты ведьма?» Я не знала, к чему готовиться, к защите или к нападению. «О, умоляю, не задавай вопросов, на которые знаешь ответ. Конечно, я ведьма». Закончив магические пасы, Эляль отошла к столу. Брезгливо покосилась на потертое кресло, но села. Я метнулась к двери, толкнула раз, другой, но она не поддалась. «Не трать силы, я запечатала выход. Нам нужно поговорить спокойно, без твоих обычных выкрутасов». «Ох, Алистат, но ну неужели нельзя было раскошелиться на новое кресло?» Она поёрзала, устраиваясь поудобнее. «Он, знаешь ли, так прикипает ко всему душой, к мебели, к людишкам вокруг. Ужасная и очень вредная привычка». Молодая колдунья закинула ногу на ногу и с видом превосходства воззрилась на меня. Ты ведь появилась в замке уже после того, как илдис исчез. Ты была знакома с ним раньше? Мне необходимо было срочно все обдумать. Чтобы найти выход, нужно потянуть время. Может, заодно удастся выяснить что-то полезное? Я отошла в угол комнаты и присела на край кровати. Ты впервые в постели мужчины и при таких обстоятельствах. ай ай ай бедняжка, осклабилась она. «Да, я давно знаю Алиса. Мы познакомились еще до твоего рождения, деточка». Я недоверчиво уставилась на девушку. На вид ей не больше двадцати. «Как такое возможно?» «Да еще это фамильярная деточка так меня называла только...» Я застыла, пораженная шальной мыслью. «Кстати, отворотное зелье ты сварила правильно». Она взяла флакончик с настоем. Покрутила его между пальцев и с силой швырнула в стену. Только оно бы не сработало. В записке неверное имя. По этой же причине эликсир листата не работал в полную силу. Ведь он узнал лишь первую часть твоего имени. Так ведь, Мариэль. Не знаю, что надоумило тебя называться коротко Мари, но это был правильный ход. Имя, полное имя. «Обладает огромной властью над носящим его, будь то человек или фейри». Ведьма ухмыльнулась. Не сладкой улыбкой, которой она одаривала принца, а настоящей, той, которую я так хорошо знала. «Леотель, но как, почему, как такое может быть?» выпалила я на одном дыхании. «Как много вопросов, девочка моя! Но хоть узнала, и на том спасибо!» «Хороша, правда?» Она вспорхнула с кресла и покрутилась. Подул шелкового платья, обвил стройные ножки. Я невольно залюбовалась, но быстро сбросила морок. На вопрос предпочла не отвечать. Взгляд и так выдавал с потрохами. «Хороша, я же знаю. Образ с тебя лепила. Разве это не льстит?» Она заговорщически подмигнула. «Ты ведь говорила, что почти утратила силы что их едва хватает на приготовление целебных мазей и отваров. Как? А главное, зачем?» Этель прекратила красоваться, расправила платье и вновь опустилась в кресло. Мы обе сидели, но, казалось, она смотрела на меня сверху вниз. «Я действительно почти потеряла способность колдовать, но тут очень кстати подвернулась ты, деточка». Подаренный мной медальон из черного кварца был не только защитным амулетом. Ты думала, что он избавляет от дурного, но Марион к тому же отлично поглощает магию. В этом ты убедилась, когда Алистат атаковал. Помнишь, я каждый вечер перед сном снимала с тебя амулет для очистки? Спектакль с кристалла так утомлял, но чего не сделаешь, чтобы забрать чужую силу. Комната завертелась. Я едва подавила подступившую тошноту. Все, что я знала, во что верила, на глазах обращалось в прах. «Но ведь силу я получила от тебя, когда спасла! Все согласно закону благодарности!» Болотница расхохоталась мерзким скрипучим смехом, больше похожим на карканье ворона. «Деточка!» «Чтоб контролировать кого-то, достаточно внушить ему ложное знание и заставить свято в него поверить. Я лишь рассказала красивую сказку. Ничего ты от меня не получала, кроме подзатыльников за непослушание. Магическая сила передается по женской линии. Она врожденная. Твоя мать была могущественной ведьмой, но ее сгубил идеализм и вера в людей». «Удачно вышло, что дар проснулся как раз к моему появлению. Я придумала свою версию закона, чтобы замедлить прирост сил, чтобы ты не стала для меня угрозой». Алис говорил правду. «Больше отдаешь — больше получаешь. А ты ведь у нас добренькая. Старушку пожалела, животинок раненых выхаживала, помогала всем и каждому». «Ты так разочаровала меня, когда вместо высшей магии выбрала травничество. Все эти лекарства, мази, настои... Зачем растрачивать талант на помощь убогим, если сама живешь в лачуге, терпишь голод и холод?» «Значит, каждый раз, когда я чувствовала, что силы слабеют, болотная ведьма крала мою магию. Все прекратилось только после спасения короля». Я списала это на действие закона благодарности, но ведь именно в ту ночь пропал кулон. Лишь одно оставалось неясным. Но ведь ты давно не имела доступа к амулету и не проводила ритуал. Когда так долго пользуешься магическим камнем, устанавливается прочная связь. Расстояние не помеха. Этель гордо вскинула брови. Значит, сейчас ты подпитываешься за счет алистата? Конечно, если он не выбросил медальон. О, кулон все еще у Алиса, я чувствую. Но с учетом его особенностей, Марион бесполезен. Я вздохнула с облегчением. По крайней мере, мака в безопасности. Яркая вспышка, озарение. И все детали вдруг встали на места. «Юлдис не предатель? Он не лгал?» Ответом стал очередной взрыв хохота. «Не смеши меня, деточка. Такие, как Алистат, не лгут. Или ты даже этого не знаешь? Ох, Мариэль, я правильно сделала, что взяла все на себя». Страшное предположение пульсировало в сознании. «Как ведьма прознала про все мои похождения? О встреченном юноше и персне с виверными я сама рассказала». Но ведь Этель знала буквально всё о произошедшем в ночь Колосада, что принц влюблён в незнакомку, в чём он признался на балконе, что Алираун обратился в кота, иначе как бы заговорщики сумели подготовить клетку. Она проведала даже о приворотном зелье для Алистата. «Ты видела? Всё видела! Ты наблюдала за мной через камень!» поэтому и оказывалась всегда на шаг впереди. Но зачем ты натравила на меня верховного мага? Сжимая и разжимая кулаки, я готова была броситься на Леотель. Ах это! Ничего личного, Эль. Просто нужно было отвлечь чародея, пустить по ложному следу. Видишь ли, он предрек появление ведьмы, которая захватит королевство. Не могла же я сама подставиться под удар? «Алистаду хватило бы сил остановить меня». «Снова. Разве можно давать второй шанс врагу, который не добил тебя в первый раз?» «Ты не задавалась вопросом, чем же так велик верховный маг?» Алистат сыграл решающую роль в подавлении восстания отступниц». «Если б не он, я уже давно правила бы Брандгардом и распространила свою власть на все соседние государства». Армия ведьм была очень сильна, но когда меня, их предводительницу, схватили, восстание захлебнулось. Я сумела сбежать, но ведьмаловы еще несколько лет выслеживали меня по всему королевству, пока не загнали в то поганое болото возле твоей деревни. Затаившись, я решила больше не полагаться только на силу и взять реванш хитростью. Первоначальный план был очень хорош, я вынашивала его почти десять лет. Представь, король дарен мертв, в отравлении обвиняют мага, и тут появляется прекрасная принцесса из дальних земель. Принц влюбляется, и правят они вместе. Ну, точнее, правит она, королева, а молодой король обожает ее, тихо стоя в сторонке. Мы уже начали действовать, и тут на пороге хижины появляешься ты с историей о персне. Пришлось импровизировать на ходу. Скажи спасибо, что Авену кое-кто намекнул, что на центральной площади Агарда готовится сжечь на костре невинную девушку. А ведь можно было оставить все как есть. Так даже проще. Никаких конкуренток. «Знаешь, сначала я хотела посвятить тебя в свой план. Ты ведь лучше справилась бы с ролью самой себя. Но, Эль, ты такая правильная, скучная и предсказуемая. Пришлось взять все в свои руки. Нельзя доверять девочке то, что под силу только настоящей женщине. А твоя любовь к принцу, пойми, мне нужнее». «Спасибо, что нейтрализовала Алиса. Даже я не смогла бы лучше сказать по правде, не думала, что тебе под силу совладать с ним. Ты все-таки моя девочка. Осталось избавиться от свидетелей, которые не умеют держать язык за зубами. И замок наш». «Свидетели?» Внутри все похолодело. «Кто все время был рядом?» «Кто волей или неволей помогал ведьме? Неужели...» «Судьба Ферри меня не касается, но прошу, не трогай Ари. Служанка была добра ко мне, она не заслуживает страданий». Этель ошарашенно уставилась на меня. «Мариэль, неужели ты решила, что я собираюсь причинить вред Ари? Она не свидетель, а сообщница». Болотница содрогнулась в очередном приступе хохота. «Вот умора. Ари, кого хочешь, околдует. Небось и тебе внушила, что ей можно доверять. Ай да, Ариэль!» Пришел мой черед, не понимающий вытарящица на колдунью. Мозг лихорадочно пытался свести воедино слова Этель и, и то, что я видела собственными глазами. Выбор был очевиден. Глазам доверять не стоит. «Еще не поняла, девочка моя?» «Ариэль — ведьма, как я, и ты. Она много лет втиралась в доверие к обитателям замка, чтобы подыграть мне, и даже слегка расстроилась, когда ключевая роль в плане перешла к тебе. Ариэль, Леотель, Мариэль, мы все Эль, дочери богини Эллы, обладающие силой. Наши имена — тайный знак для других ведьм». Мои родители хотели обойти этот негласный закон. Назвали меня обычным, человеческим именем. Последние слова она выплюнула, как порченные ягоды. Дураки. Они принадлежали к знати. И искренне верили, что простое имя убережет меня от судьбы. Заурядные, бесталанные и бессильные дураки. Леотель встала и подошла к полкам, заставленным склянками. Покрутила в ухоженных руках баночки и бутылочки, изучая содержимое. Что-то задумала? «Жаль, что ты не оправдала надежд, Эль. Не окажись ты такой принципиальной, сейчас выходила бы замуж за принца. Под моим чутким руководством. Я с детства готовила тебя к блестящему будущему». «Стала бы уважающая себя ведьма просто так тратить время на обучение сельской девчушке, пусть даже наделенной даром. Ты получила отличное образование, грамота, капелька этикета, щепотка знаний в одной области, чуточка в другой. Даже твоя речь словарный запас — все это от меня. Чем не закон благодарности?» «Из тебя получилась бы отличная колдунья, если б только не эта твоя дурацкая мораль». Этель неспешно прогуливалась по комнате мага. Подойдя к книжному шкафу, она задумчиво погладила корешки древних магических фолиантов, словно подбирая слова. «Еще не поздно. Тебе через многое пришлось пройти, моя девочка», — доверительно понизила голос болотница. «Многое вытерпеть от местной знати. Ты изменилась, я чувствую. Ведь никто не знает тебя лучше, чем я. Они оскорбляли, унижали, предавали тебя так же, как меня когда-то. Мы с тобой очень похожи, Мариэль. Пришло наше время. Мы можем отомстить». Ее голос с каждым словом взлетал все выше. Глаза загорелись зловещим сверхъестественным огнем. «Примкни ко мне, присоединяйся, и мы заставим их заплатить. Вместе!» Она подскочила, сжала мои ладони в своих руках, лихорадочно глядя в глаза. Этот порыв казался настолько естественным, настолько искренним, что я чуть было не сказала «да». «Нет, ни за что!» Я попыталась вывернуться. «Тщетно!» — ведьма прищурилась, не ослабляя хватку. «Без обид, девочка моя, ты уже в курсе, второго шанса я не даю. Передавай привет свидетелям». Прежде чем я успела заметить подвох, ведьма вытащила из рукава одну из склянок Алистата и раздавила ее у меня на ладони. Отскочив на другой конец комнаты, она завопила, что есть мочи. «Спасите!» «Травница напала на меня! Она сошла с ума! Ведьма! Ведьма!» Тело налилось свинцом. Всем весом навалившись на стол, я пыталась удержаться на подкашивающихся ногах. С трудом сморгнув пелену с глаз, не в силах сфокусироваться, я удивленно уставилась на собственные руки. Искры от них разлетались во все стороны. Лежащий на краю фолиант угрожающе задымился Как раз в тот момент, когда в комнату ворвались гвардейцы Старая ведьма все подстроила Язык ворочался во рту неохотно, как слизняк на жаре Я хотела все объяснить, но притворные крики Леэтель и Элиаль и возгласы солдата заглушали сказанное Вытянув вперед руку, с которой все еще сыпали искры Я невнятно зашептала оправдание. «Колдовство! Взять!» — коротко скомандовал начальник стражи. Уже теряя сознание, я заметила подкрадывающихся гвардейцев. Они накинули на меня одеяло, как на ядовитую змею, навалились сверху. Я провалилась в темноту.